Сонет 138-й Когда она себя правдивой называет, я верю ей, Хотя мой ум не доверяет, чтоб милая меня считала простаком, чей слабый ум с людской неправдой незнаком. Воображая, что она меня считает заптенчика, Хоть то, что я не молод, знает, Я верить языку всегда ее готов, Хотя и много лжи в потоках наших слов, Чтоб ей сознаться, что она несправедлива, А мне, что я старик, что тоже некрасиво Увы, любовь, таясь, не любит доверять, А старость, полюбя, года твои считать. вот Почему я с ней, она со мной, лукавим, И недостатков рой своих друг в друге славим.